Глава третья В тот день от Алексея я так и не ушла. Мне нужно было время все продумать и решить, как жить дальше. Конечно, он бросил эту фразу в сердцах, в более спокойном состоянии. Алексей непременно бы срезал острые углы и украсил все бантиком сверху, чтобы звучало не так жестко. Тем не менее, суть оставалась прежней. Алексей был против детей. Пытаясь не впадать в отчаяние, я заставила себя встать, одеться и нормально позавтракать. Теперь мне нужно было заботиться не только о себе. План созрел постепенно. Я решила до рождения малыша уехать в другой город. На всякий случай следовало подстраховаться и спрятаться так, чтобы Алексей не смог меня найти и повлиять на эмоциональное состояние. Или, что еще вероятнее, на решение оставить ребенка. Сейчас мне было не до скандалов и истерик. Мне требовалось душевное спокойствие, и рядом с Алексеем это было невозможно. Первым делом я прикинула, сколько у меня есть денег. Жилье, медицинское обслуживание, роды, вещи и элементарные продукты питания на время, пока я не смогу работать, требовали внушительной суммы. По-хорошему, следовало бы продать бизнес, но это могло привлечь ненужное внимание Алексея. Да и времени на сделку у меня не было. Я собиралась уехать сразу же после результатов УЗИ. Тяжело вздохнув, я свела дебет с кредитом и поняла, придется залезать в средства мужа. Меня коробило от одной мысли подойти к банкомату и обналичить его кредитки. Несложно догадаться, что Алексей подумает, когда заметит пропажу жены и средств со счетов. В спальне я провела ревизию вещей. Практически все из моего гардероба соответствовало утонченному вкусу Алексея и идеально сочеталось с его костюмами-тройками, но совершенно не находило отклика во мне. То же самое касалось и украшений. Их можно было сдать в ломбард, но почему-то мысль об этом — казалось еще более низкой, чем украсть деньги. Пусть сам решит, что делать со своими подарками. Одевшись, все в те же джинсы и футболку, я отправилась за покупками. Нужно было приобрести несколько вещей на первое время после переезда. Там мне точно будет не до шопинга. С одной стороны, впереди меня ждало столько всего неизведанного. С другой — я почувствовала умиротворение. День сурка закончился. Тонкая натянутая струна между мной и Алексеем лопнула, И я со спокойной душой была готова отправить его в дальнее плавание. Безусловно, после рождения малыша я планировала ему все рассказать. Он отец и имел полное право знать. Но до этого момента я собиралась поступать так, как лучше прежде всего для меня. Вечером Алексей, как обычно, задержался с работы. Я давно поужинала, больше не волнуюсь, когда же он придет и стоит ли его ждать. Он молча прошел на кухню, а потом в свой кабинет но уже через несколько секунд показался снова я все это время смотрела прямую трансляцию из зоопарка с пандами наблюдать как черно-белые неваляшки спят и едят бамбук можно было бесконечно ты ничего не хочешь мне сказать спросил Алексей скрестив руки на груди да привет что-то нужно спросила я кутаясь в плед на диване было бы неплохо услышать твои извинения нравоучительным тоном заметил Алексей извини Пожала плечами я и вернулась к умиротворяющим пандам. «Ты странно ведешь себя в последнее время». «Неужели он заметил?» «Тебе показалось», — ответила я, придержав свой сарказм при себе. «Ксюша, ты сидишь в странной пижаме и ешь мороженое с хлебом. Что случилось?» Мысль о том, что он еще замечает, во что я одета, немного согрела мне сердце. Обычно от него слова доброго не дождешься, не то что комплимента. «Сегодня день единорога, и я пытаюсь скоротать свое одиночество настолько весело, насколько позволяет мне фантазия». Улыбнулась я, понимая, как смешно выгляжу в кигуруме. «Отойди, ты мешаешь мне смотреть на пандят». «Нет такого слова. Их правильно называть медвежатами панды или детенышами панды». «Какой же ты зануда!» Я кинула в него подушку, она пролетела мимо и врезалась в керамическую статуэтку, которая вдребезги разбилась. «Она никогда мне не нравилась». Что-то недоброе блеснуло на дне глаз Алексея. Он стал медленно приближаться к дивану, и мне уже было не до Спрыгнув, я запустила в него еще несколько диванных подушек, плед и даже пульт. Последнее бросало осторожно и прицельно, чтобы попасть только в Алексея. Он ловко отбрасывал предметы и сокращал между нами расстояние. Сделав круг у спасительного дивана, я вырвалась к ступенькам, и Алексей кинулся за мной. Каким-то образом он умудрился схватить хвост у пижамы, Но тот так и остался у него в руках. С визгом прикрывая дырку на попе, я влетела в ванну. Мне почти удалось закрыть дверь, но Алексей успел ее перехватить. «Но, Ксюша! прорычал он, отдирая меня от раковины, за которую я цеплялась из последних сил, будет тебе день единорога! Понимая, что так просто я ее не отпущу, Алексей прибег к тайному оружию. Зная, как сильно я боюсь щекотки, Он пальцами пробежался по бокам, заставляя мои руки интуитивно прижаться к телу. Всего одна секунда, и Алексей закинул меня на плечо и понёс в спальню. Ни капельки не волнуясь о моем комфорте, он кинул меня на кровать и, зафиксировав, укусил недалеко от того места, где когда-то был хвост. Леша, Лёша! Что ты творишь?» — взвизгнула я, пытаясь дотянуться к дырке на попе. Кощей же заржал во весь голос, выбрав самый пронизывающий злодейский смех. Несколько минут мы валялись на кровати, пытаясь отдышаться. «Я думала, ты уже забыл, что такое валять дурака?» — улыбнулась я, подкатываясь к мужу под бочок. Приобняв меня, он поцеловал плюшевый капюшон. «Ксюша, давай в отпуск съездим, mm -hmm. неожиданно предложил Алексей. «О, а куда?» — я навострила уши. «Куда захочешь?» «Да хоть к родителям в Рязань. Снимем номер в отеле, в аквапарке поплаваем». «Я даже согласен сходить в музей и посмотреть на старую рухлядь. Ты же ненавидишь скопище людей в купальниках», — улыбнулась я. «Ради тебя потерплю. Но только пару часов», — тут же добавил Алексей. Я звонко рассмеялась. «Значит, решено. Через две недели я возьму в пятницу выходной, и мы поедем в Рязань». Алексей встал с кровати. Все это время он был в костюме, и тот изрядно помялся. Заметив белые катышки на дорогой шерсти, он простонал. Я же не виновата, что к Егуруме немного лез. Поездка в Рязань была как нельзя кстати. Отличный повод повидать родителей и спокойно провести время вдвоем. Моя решимость все бросить и уехать постепенно таяла. Я начала рассматривать вариант остаться и рассказать Алексею, как обстоят дела, не дожидаясь рождения ребенка. И дело было не только в последнем вечере. Я видела, как он старается пораньше приезжать с работы или хотя бы чаще звонить в течение дня. У меня появилась надежда, что совместные выходные в от злополучного офиса помогут нам стать ближе, и мы сможем вместе преодолеть любые трудности. В назначенный день я приехала на прием к врачу. Последние сомнения были развеяны. У нас с Алексеем и вправду будет ребенок. Смотря на маленькую закорючку на черно-белом экране, я не смогла сдержать слез. Доктор со знанием дела протянула мне коробку салфеток, чтобы стереть гель для УЗИ и сопли. Вы уверены, что отклонений никаких нет? Сотый раз переспросила я доктора. Да, до конца пятой недели все отлично. Не переживайте, мамочка. Мы и анализы все возьмем, и на консультации к специалистам запишем, и скрининги будем проводить по расписанию. Все будет под контролем, успокаивала меня врач. Завтра сможете прийти сдать анализы. Сегодня уже не получится, вы ведь завтракали? Да. Завтра у меня не получится. Давайте я вам в понедельник позвоню и запишусь». Счастливая я вернулась домой, быстро собрала сумку для короткой поездки, руки сами собой закидывали туда недавно купленные вещи — футболки, толстовка, джинсы, никаких платьев, брюк и туфель с рубашками. С меня было достаточно делового стиля. Когда я утрамбовывала сверху запасную пару кроссовок, зазвонил телефон. «Да». От усердия я облизнула губы. «Ты занята?» — задал вопрос Алексей. Звучал он немного странно, так как из нас двоих обычно занят был именно он. Нет, просто вещи собираю в поездку. По поводу поездки. Алексей ненадолго замолчал, и сердце мое упало. У меня не получится вырваться на этих выходных. Давай перенесем на следующие. Хорошо. Тихо ответила я. Я сегодня буду поздно, ложись без меня. Как будет возможность, наберу. И, Ксюша, пожалуйста, не расстраивайся. Последнее Алексей постарался сказать как можно мягче. «Не буду», — бесцветно сказала я и положила трубку. Не зная, сколько я стояла над сумкой с вещами, в какой-то момент в моей голове сработал пусковой механизм, и тело задвигалось на автопилоте. Ноги сами собой пошли в кабинет Алексея, и я написала на маленьком листочке слово «Прощай». Руки открыли сейф, достали оттуда наличные кредитные карты, взяли сумку и швырнули ее на заднее сиденье машины. Пока медленно открывались автоматические двери ворот, я смотрела на особняк и не чувствовала ровным счетом ничего, кроме отчуждения. Это был не мой дом. Это был всего лишь жалкий призрак надежд, которым не суждено сбыться.